Глава девятая Стал тот побег, Тонкий и стройный, Оружьем губительным. Через два дня, рано утром, Они подъехали к лесу. Часами пробирались они По лесным полянам Среди редких деревьев, березовых рощ И зарослей орешника. Но теперь, спустившись С крутого холма, Увидели настоящую чащу. Лес тихо шумел, Остроконечные верхушки деревьев покачивались на ветру. Лес уходил далеко на север, скрываясь за туманом и серыми дождевыми облаками, словно где-то далеко за гранью существования, он сливался с небом и растворялся в нем. Дорога превратилась в едва заметную тропинку, узкую и грязную. Потом исчезла совсем. Броккол остановил коня и сказал Все равно здесь кто-то ходит. Остальные подъехали к нему. Лошади принялись щипать траву. Джесси соскочила с седла и потянулась. Значит, это железный лес. Здесь легко заблудиться. Хакон отхлебнулась в фляги и сказал Я думал, железный лес существует только в сказках. Так и есть, быстро ответил Скапти. Но ведь все сказки правдивы. Они просто рассказывают нам о мире. Скальд посмотрел на лес. Железный лес, как о нем рассказывают, очень странное место. Он находится далеко на северо-востоке. В самой его середине живет великанша, и с ней много женщин-троллей. У нее есть сыновья волки. Все волки в наших лесах произошли от нее. Говорят, что наступит день, когда на землю придет огромный волк, по имени Хати, или Мунгарм, который будет пить кровь умерших и напитываться силой. И тогда он придет на край мира и проглотит луну, за которой гоняется уже давно. Скапти приподнял бровь. — Как сказал старик, это место не для смертных. — Но ведь это не тот лес, правда? — Кто знает, возможно, каждый лес — это тот лес. — Если нет, то старик дал ему уж очень страшное имя, — заметил Брокл. — И перестань дразнить мальчишку с капти, а то он окончательно перетрусит. Скальт усмехнулся. Хакон покраснел. — Но волки здесь есть, — сказала Джесса, вновь садясь на лошадь. — Мы их слышали. — И другие звери, надеюсь. Хорошую дичь мы не пропустим. Они поехали дальше. Здесь камни дороги были разбиты и шатались под ногами лошадей. Многие были выворочены из земли и торчали из-под грязи и слой листьев. Когда путники въехали в лес, их окружили его густые запахи. Пахло смолой и грибами, корой, гнилью и зеленью. Высоко над головой шумели ветви серебристых берез. Сквозь них просвечивало яркое голубое небо. Среди листвы, Весело щебетали птицы, но постепенно лес становился все гуще и темнее. Березы сменились дубами, которые затем уступили место хвойникам, соснам и елем. Вскоре всадники ехали в зеленом полумраке, тишину которого нарушал только глухой стук лошадиных копыт. Впереди ехал Брокл, за ним Карри и Джесса. Замыкали цепочку скапти и хакон, который вел за собой вьючную лошадь. Лес все теснее смыкался вокруг путников. Низкие ветви хлестали по лицу, кое-где сквозь деревья просвечивало солнце. Вдруг Брокл резко остановился. Пугливая лошадь Джесси всхрапнула и шарахнулась в сторону, и Джесси пришлось изо всех сил натянуть по воде, чтобы заставить животное успокоиться. И тут она увидела, что его так напугало. Черепа. На ветвях дерева, Нанизанные на веревку висели черепа, маленькие черепа птиц и зверушек, лесных куниц, горностаев, крыс и ворон. Сотни. Эти странные связки тихо покачивались на ветру, сталкиваясь друг с другом и постукивая, а в их пустых глазницах, казалось, что-то шевелилось. Во мраке леса на дереве висели полусгнившие, покрытые плесенью и лишайниками, клювы, зубы и кости. Среди них были подвешены связанные пучками перья. От всего этого исходил сильный запах падали. — Что это? — прошептал пораженный Хакон. Ему никто не ответил. Резкий, тошнотворный запах вызвал в их сердцах острый страх перед колдовством, жертвоприношениями, неизвестными обрядами. Перед лицом Джесси закружили мушки, она с отвращением стала от них отмахиваться. Карри подъехал поближе, подтянул к себе одну из связок и стал внимательно ее рассматривать. Его лошадь нервно переступила. Все молча наблюдали за ним. Джесса подъехала к Карри, остальные нехотя последовали за ней. — Смотрите! — Карри вертел в руках череп. — На нем были нацарапаны руны, такие же вытянутые острые знаки, которые они видели на скале. — Ну и что они значат? — хмуро поинтересовался Брокл. Он держал в руках топор и поглядывал на качающиеся связки черепов. «Здесь, похоже, совершались какие-то обряды», сказала Джесса. Жертвоприношения? «Да, но только кто их совершал и когда?» — пробурчал себе под нос капти. Все говорили тихо. Среди костей животных они увидели несколько человеческих черепов. Кари отпустил связку, Застучав, зловещая веревка закачалась туда-сюда. Казалось, Каря был единственным, кого не угнетало это место. — Некоторые кости очень старые, — сказал он. — Они висят здесь уже много лет. Но это... это совсем свежее. Он держал в руках челюсть оленя или какого-то другого травоядного животного, аккуратно сломанную посередине и насаженную на куст. На ней еще оставались полоски шкуры. Вокруг нее, словно подношение, были развешаны четыре металлических наконечника отстрел, черные перья и сломанный медвежий коготь. — Это колдовство, — сказал Брокл, попятившись. Он зажал в руке молоточек Тора, висящий у него на шее, и посмотрел на Кари, словно хотел что-то спросить, но не знал, как. Кари ответил. — Я не совсем уверен, но думаю, что Джесса отчасти права. В этом лесу обитают какие-то призраки. Черепа — это преграда. Кто-то повесил все это здесь, чтобы духи не могли выйти из леса. Нечто подобное я соорудил вокруг Ярсхольда». Джесси удивленно посмотрел на него, а Брокл кивнул. Вид у него был встревоженный. «Что же нам делать?» «Пойдем дальше», — спокойно ответил Скапти. «Но если в лесу водятся привидения...» «Значит, поедем мимо них, Брокол. Объезжать лес, у нас нет времени». «Тогда держитесь вместе и приготовьте оружие», — приказал Брокол. «Позволь, я поеду первым», — попросил Кари. «Нет». «Брокол», — Кари подъехал к нему. Его серебристые волосы поблескивали в темноте. «Я вооружен лучше вас всех, только я могу справиться с колдовством». Брокол помолчал. Потом неохотно буркнул. — Я знаю. — Значит? — Значит, держись за моей спиной. Броккол повернул лошадь и повел отряд вперед, к выходу из рощи, мимо веревок с костями, которые, поблескивая, раскачивались на ветру. Встретившись глазами с Карри, Джесса скорчила рожицу, а он засмеялся и тряхнул головой. Джесса была очень рада, что они покидают это страшное место, и все же страх не уходил. Лес был полон видений, шорохов, странных звуков. Шелестели ветви деревьев, словно невидимые часовые проверяли, кто нарушил покой их леса. А когда наступил вечер и небо сделалось темно-голубым, всадников начал окружать туман, выползающий из-за деревьев. Различать тропинку становилось все труднее. Один раз Брокл чуть было не потерял ее совсем. И им пришлось возвращаться на открытую поляну, где росли лиственницы, у которых иголки остались только на верхушке. Скапти нашел какую-то тропинку, но никто не мог сказать, была ли это их дорога или нет. Внезапно, когда со всех сторон их обступила полная тишина, они поняли, что заблудились. Заблудились. Скапти почувствовал, как шелестит это слово, словно сухой лист в его сне. Брокол слез с лошади. «Ладно, все равно нужно было где-нибудь остановиться. Пусть это будет здесь. Дорогу поищем утром». Но Джесса подумала, что это место они выбрали не сами. Его выбрал лес. Это была открытая поляна, поросшая редкими деревьями. Они развели костер возле куста астролиста. Но дрова были сырыми, и Каре пришлось дважды прибегать к волшебству прежде чем огонь разгорелся. Невеселая это была стоянка. У них было мало воды, а одежда и волосы не могли просохнуть из-за влажного воздуха, хоть путники и придвигались к самому огню. Они попробовали разговаривать, и Скапти начал рассказывать всякие истории, но все больше прислушивались к звукам, доносившимся из леса. А лес шумел и шелестел, и их тревога росла. Глухой стук копыт заставил Хакона и Брокла схватиться за оружие и вскочить. Но вскоре звук замер. Только деревья скрипели на ветру. Они слышали и другие звуки. Крики, низкий странный вой где-то вдалеке, негромкий, но ясный бой барабанов. И ветер. Ветер шумел не переставая. Укладываясь спать, они услышали еще один звук. Чей-то короткий вопль внезапно оборвавшийся. — Это кричал человек, — прошептал Хакон. Брокл угрюмо кивнул. — Может, пойдем посмотрим, что там? — Мы никуда не пойдем, парень, пока не рассветет. Они попытались уснуть, но сырость и ночные звуки не давали покоя. Когда Хакон разбудил Джессу, чтобы та сменила его, У нее было такое чувство, будто один ночной кошмар сменился другим. «Ради Одина, только не закрывай глаза», — сказал Хакон. «От этого леса меня страх пробирает. Теперь я понимаю, о чем говорил старик». Джесса нетерпеливо кивнула и вытащила из-за пояса два ножа. «Сама знаю. Иди спать, воин». Костер тихо горел. Туман не давал ему ярко разгореться. Джесса понемногу подкладывала в огонь ветки, сидя спиной к спящим. Лошади дергали веревку, за которую были привязаны, и беспокойно поводили ушами. Джесса прислушалась. «Интересно», — подумала она, — «где же птицы Кари? «Их нигде не было видно, но, может быть, они сидели где-то рядом на дереве?» Через полчаса у нее кончились дрова. Джесса встала, стряхнув с колен сухие листья. Крепко сжав в руках ножи, она отважилась отойти к деревьям и оглянулась. Темный лес был окутан туманом. Джесси начала быстро подбирать все, что могло гореть — шишки, сухие ветки. Внезапно ее пальцы наткнулись на какой-то твердый предмет, и она подняла его, чтобы рассмотреть. Это был старый и ржавый боевой шлем. Одна из пластин отвалилась, а прорези для глаз были залеплены грязью. Когда Джесса подняла его, земля посыпалась вниз, и погибший воин словно открыл глаза. И тут ее что-то коснулось. Джесса замерла, чувствуя, как сглотилось сердце. Чья-то рука мягко легла на ее руку. Покрытые шрамами пальцы, светлые, словно кость. С когтями.